Территория Ордена. Где-то между базой Северная Америка и Портсмутской трассой. Пятница, 1635 Принадлежащий топографическому отделу Ордена Унимок неторопливо протискивается сквозь местный вельд. Ленд Сая и Берта держатся позади, следуя полюбезно проложенной колее. Ведет грузовик в связи с секретностью операции сам Вернер. Безопасница в кабине рядом с ним а мы снова нам в Кунге. Моё прикрытие, то бишь Рот и Джейк, сопроводило подопечного до блокпоста Европы, где еще раз получила отмашку «все в норме» и слилось с пейзажем. От возможных неприятностей на природе Са и Берта хватит, а там, где не хватит, два дополнительных ствола ничего не решат. В Кунге просторно, светло и довольно уютно. Сразу чувствуется, что неотечественная шишига. Даром, что одноклассники». Подсытое и тихое урчание дизеля легко было бы покемарить, но мне сейчас неохота. Задаю соседу Нолану вопрос про Чамберса и, наконец-то, узнаю подробности местной легенды. В смысле, кое-что о человеке по прозвищу легенда. Мол, первопроходец с новой земли оказался в новом открытом мире, если не самым первым, то в первой пятерке. Нанес на карту большую часть территории, которая ныне занята Евросоюзом. Поименовал Риобланка с притоками и Меридианный хребет. Помогал проектировать гавань Порто-Франко. Лично заложил первый камень фундамент ратуши Вига. И спас Нью-Пурсмут от голода после большого шторма в мокрый сезон. Вопреки погоде, здравому смыслу и приказам начальства, доставив с орденской базы транспорт с консервами. Матеры, человечище. Личный бульвар в Порто-Франко. По заслугам, согласен. А еще где-то в местных штатах у техасской границы стоит поселок Форт Чамберс, основателей которого легенда тоже успел крепко выручить. «Всем внимание! Подходим к точке альфа», – раздается из настроенной на общий канал рации голос Вернера. В задней окошке видно, как ленд прибавляет ход, а грузовик, наоборот, притормаживает. Так что джип через минуту обходит его по правому борту. «Вы пока посидите, проветритесь», – предлагает рация голосом Берта. «Если хотите, погуляйте вокруг и разомнитесь. Но нам под ноги не лезть. Аут». «Роджер», — отвечает Рос. Открыв дверцу Кунга, Нолан, бегло глянув на высокие кусты, наружу не торопится. «Нет уж, лучше я подышу воздухом прямо отсюда. В таких зарослях запросто укроется пара льво-ящеров, не говоря уж о тварях помельче. А еще в таких низинках после мокрого сезона змей полно. Не как в амазонских джунглях, конечно». Вот спасибочки. Змей мне только до полного счастья и не хватает. Целиком и полностью солидарен с решением нолона. Пусть в этом кустарнике орудуют специалисты. Минут через тридцать из динамика снова звучит голос Берта. Остышка. Последние месяца два в эту лощинку никто не заглядывал. По коням двигаем дальше. Аут.